Машинист локомотива долго не отвечал, верно, и сам не мог понять, зачем. В этом не было ничего удивительного, по крайней мере, для Геральта. Ведьмаки прекрасно сознавали, что не только живые управляют машинами, машины тоже управляют живыми. Руки живых крутят баранку и дергают за рычаги. Эманация машин воздействует на желания и поступки живых. В мире все взаимосвязано, просто не все готовы это признать. Наконец, машинист собрался с мыслями. Это далеко ж сюда тащиться. Вот я и приехал. А кран зачем зацепил? Я его и не отцеплял со вчера. Голос машиниста стал почему-то мрачным, дальше некуда. Геральд вслушивался со всё возрастающим интересом. Не отцеплял? Замечательно. А на ночь ты где, э, э, парковался? В смысле? «Где ночует локомотив?» «В ангаре по за цехом, где обычно...» «Ангар запирается?» «Не, а зачем?» «Бывает, ночью куда приходится сгонять?» «Завод-то большой!» «Ну и как?» «Гонял в эту ночь?» Вопросы снова стал задавать первый. Он слегка успокоился, пока говорил напарник. «Я? Нет!» Мрачно ответил машинист. «А он?» Речь шла, видимо, о локомотиве. «А он выезжал!» буркнул машинист и смешно захрюкал. «Теперь у Геральта не осталось сомнений, это либо орк, либо полуорк. Потому как я его оставлял платформой к тупику, а на утро гляжу, платформой к воротам стоит». «Значит», — подытожил собеседник, «он вполне мог этот кран сюда ночью притаранить». «Мог», — скрипя сердце, согласился орк. «Да только зачем? Все одно за стену ему не выбраться. Я думаю, они материальным воротом мотались». По ночам машины вечно там трутся, сколько раз замечал, погрузка там, разгрузка, как раз для крана. — Ладно, Бонсин, поехали, цех поглядим, — вмешался второй из князя. — Все равно технику римусу докладывать, а я о том, чего не видел, не докладываю. Ему никто не ответил. геральд осторожно подполз к самому коньку и выглянул. Стала видна верхушка крана на платформе, длинная решетчатая стрела на рогатой подставке, массивные блоки и скошенный куб кабины. Кран и впрямь выглядел новеньким, блестел на загляденье, и смазка действительно еще не впиталась, а на зеленой дверце кабины отчетливо проступал горизонтальный ромб с тремя буквами Х, Т, З. Буква Т была больше остальных и простирала над соседками перекладинки, словно оберегала, заслоняла крыльями от неведомых опасностей. «Техник», — мысленно повторил Геральт, — «а ты, оказывается, в это дело замешан». Если речь, конечно, о том самом технике. Но что-то подсказывало Геральту, речь именно о том. О технике, который сегодня прогнал стихийную делегацию в лице ведьмака, кобальда, механика и водилы Орка от здания киноцентра. Скорее всего, техник затеял оживить одну из новых технологических линий завода и оживил на свою голову. А кран тут наверняка ни при чем. Завод породил монстра, техник возмутился, а заводчане для отвода глаз подсовывают злополучную субъединицу железнодорожного восстановительного поезда. Первую попавшуюся под руку машину. Мол, вот, извольте убедиться, завод порождает именно это, а не то, что втихую рушит дома в соседних кварталах. На счастье, кстати, нежилых. Это объясняет все. И то, что техник отмахнулся от «Ведьмака», И скорых послов на завод, и реакцию заводского клана, приславшего навстречу всего-навсего машиниста. Странно только, что встреча состоялась здесь, буквально на задворках. И странно, что он, ведьмак, тоже оказался в этом месте. Но если уж повезло, нужно пользоваться. Внизу одобрительно цокали языком. «Красавец какой! Ты только погляди, Бонси!» Как есть красавец, тут же подтвердили снизу, только голос был не Бонси, а Орочий, стал быть, машинист. И Геральт рискнул. Он иногда действовал так, отрешаясь и как бы наблюдая за собой со стороны, нагло, отважно и, по большому счету, безрассудно. Хотя, если начинало вести, стоило этим пользоваться, стоило. Бесшумно спрыгнув с крыши на зады склада, Геральт тотчас шмыгнул к углу, пригнулся и выглянул. Тупик и колесная пара, в щель между низом платформы и рельсами видны протекторы князя, ничьих ног в поле зрения нет. Вдоль торца на четвереньках, вдоль приступочка — вот и ноги, четыре пары. Молчаливый зритель из автомобиля присоединился к своим коллегам и орку-аборигену, и стоят, как на заказ, спинами. Бросок к платформе, контрольный взгляд, все еще не смотрят. До князя метров семь, ну, теперь только бы автомобиль не испугался и не шарахнулся ненароком. Но у князя оказались воистину княжеские нервы. Ведьмака он вниманием не удостоил. Ну и ладно.